Глава одиннадцатая Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже своё собственное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своём почти набожном молчании нечто уж навеки завершённое меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье, наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения — к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. И все росли эти чувства с каждой новой станции, так что все слабели первые, пока не отступило, наконец, куда-то вдаль, во что-то милое, но уж почти чуждое, все прошлое, покинутое, и не осталось одно настоящее которые понемногу делалось все интереснее, явственнее. Вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими, личными, стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать от мохорки табака смолого, узел на коленях бабы от расписанный под дуб укладки, стоящие против меня под локтем новобранца. Вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, Что он желтый и рубчатый от планок, Составляющих его нагретые чугункой стены, И очень душен от этих разных табачных дымов, В общем, очень едких, хотя и дающих приятные чувства, дружной человеческой жизни, как-то оградивший себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет и не кончается телеграфная проволока. А вот мне уже хочется наружу, на снег, на ветер, я качаюсь иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенце вагона, кругом белизна каких-то теперь уж совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлее, еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок, тишина, только горячо сипит паровоз впереди, и во всем непонятная прелесть, и в этом временном оцепенении, и молчании, и в паровозной сепящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно, За красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути, на обтаивших рельсах, Среди которых спокойно, по-домашнему, ходит и поклевывает курица, Осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке, И совсем не интересующийся тем, куда и зачем едешь ты, со всеми своими мечтами и чувствами, Вечная и высокая радость, которых связывается с вещами внешне столь ничтожными и обыденными.